«Я хочу, чтобы его проверили в смысле отпечатков и принадлежности. Я его оставлю у Сэма Бена, который держит бар на Мэддокс-стрит. Быстрее кого-нибудь присылайте». «Как они сумели впутать вас в убийство?» — резко спросил Крид. «Я там был через несколько минут после того, как все произошло. Ласитер поймал меня, когда я осматривал место убийства».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 В городе ни один коп вас не засечет. Ну, вроде неплохо, а? Скромно спросил я, поглаживая усы. Ладно, мне пора трогаться. Я условился, что за посылкой и письмом приедут. Человек будет из Лауденской полиции, я сказал ему забрать все это у вас. Ладно? Конечно. Он взял сверток и письмо. Похоже на пистолет, да? Да, именно так оно и есть. Я откинулся назад на стуле и продолжал. А вы давно в этом городе? С войны. Тогда вы всех должны знать. Некоторых я знаю. Я вынул фотографию Фэй Бенсон и показал ему. Когда-нибудь ее видели? Видели? Он рассмотрел фотографию покачал головой. «Не думаю». «Эти девицы все на одно лицо». «Такое я не помню». Я взял фотографию и спрятал ее обратно в бумажник. «А Корнелии Ван Брейк что-нибудь знаете?» Его лицо потемнело. «Это при по ее указке Кэпа Брэйдли выгнали из полиции». «Да». Я ее знаю. А вам-то она на что? Я не уверен, но мне кажется, что в ней причина всех моих неурядиц. Она у милости у Дунана и его свора легавых. Так что поберегитесь. А Ласситер так вообще получает от нее жалование. Это точно? Откуда вы знаете? Ну, бармы на ушки, на макушке. Может, Ласситер всего лишь сержант, зато влияния у него предостаточно. В этом городе, говорят, деньги, а они у него есть. Ну, вам бы посмотреть на его Покарт, да на дом. Думаете, он их от нее получил? Ну, говорю, что слышу. Могу поспорить, что в будущем году...